Глава 21. Аделия. Современное воплощение традиционного оружия гейши, усмешкой судьбы, идеальный вариант для такого, как огненный альфа. Нужно всего лишь выгадать момент. Если противник сильнее, то стоит бить по самому слабому месту. Тогда будет легко. Наверное. Хотя когда существовало хоть что-нибудь действительно легкое, связанное с Николасом Оливейра. Плоская, тонкая дзифа с виду безобидна. Но это не так. Напитана ядом. В том числе и поэтому я никогда не расставалась со своими заколками, подаренными мне когда-то отцом. Кто знает, в какой момент пригодится, вот как сейчас. Прокол в печень такого здоровяка не убьет, а вот то, что безвозвратно проникло вместе с раной, еще как? Нет, жертва умрет совсем не быстро, мучительно медленно, страдая в своей агонии, позволяя наблюдать, как отрава сперва стремительно парализует все тело, не оставляя возможности к сопротивлению, а после просачивается в вены, захватывает каждую клеточку организма и нет пути назад. Не может быть его у таких, как мы. Не после всего. Прощай, Мипареха. Единственное, на что еще хватило моих сил, прежде чем я закрыла его глаза. Какое-то время так и оставалась в прежнем положении, рядом с ним. Как привязала, не уйти. Просто сидела и смотрела на того, кому оставалось дышать не так уж и много. На того, кто разрушил не только мой мир, но и меня саму. За один гребанный миг, в который я, честно говоря, до сих пор отказывалась верить. Правда, если поначалу я будто спятила, то теперь, наряду с тем, как затихало его дыхание вместе с ритмом сердцебиения, все мои эмоции тоже становились тише, будто исчезали, оставляя вместо себя зияющую пустоту и мрак. Разве что тупая режущая боль в районе солнечного сплетения никуда не подевалась. Вероятно, и не пройдет никогда. Навсегда останется. Вот и все, что у меня останется. Да. И пусть. Совсем не время быть жертвой Аделия Вега. Последняя мысль, если не отрезвила, то хотя бы помогла подняться с колен. «Когда еще не знал, кто ты такая и кем приходишься», свербела в голове на манер заезженной пластинки, пока я шла по коридору виллы, ведомая внутренним чутьем. Теамо, ми пареха. В этом тоже обманул? Привязал к себе, чтобы... Что? Иначе как он мог? Зачем так поступил? Почему сразу не сказал? И... И совершенно зря я себе эти вопросы начала задавать. Куда проще сконцентрироваться на том, где находился другой Оливейро? Тот, кто тоже причастен. Той заколки, что я вонзила в свою пару яда, больше не осталось. Будет полубесполезной, пока не заправишь заново. Но у меня имелась еще одна, как раз для Рафаэля. И раз так... Едва ли я постучала в нужную дверь достаточно сдержанно, прислушиваясь к тому, что там происходило. Мужской голос слышался в отдалении. Не в самой комнате. Стоило Ангелине открыть дверь, как я в том лишь убедилась. Вожак огненного клана стоял на балконе, повернувшись к нам спиной, и разговаривал с кем-то по телефону. При моем появлении лишь обернулся полубоком, а затем вновь сосредоточился на своем невидимом собеседнике. Может ли быть у меня еще одна такая же превосходная возможность? Достаточно всего лишь одного броска. Я вонзится ему в главную артерию, распространится столь же быстро, и никто потом ему не поможет. Не останется ни шанса. «Аделия, что-то случилось?» перетянула на себя мое внимание его пара. «Пара, да. Ту, по виду которой так и не отпустил токсикоз. Та...» которая не сможет жить без своей пары. Его смерть равна и ее. Умрут оба. Трое, если считать их нерожденного сына. А значит...» «Ты мне нужна», — только и сказал. «Конечно», — откликнулась она с присущей ей улыбкой. «Только я», — обернулась к Рафаэлю неуверенно. Тот по-прежнему был занят своим разговором, но слова своей пары не упустил. Едва заметно кивнул и улыбнулся ей, прежде чем ответить своему оппоненту. «Прогуляемся по саду?» — предложила я. «Да, идем», – тут же согласилась девушка. Правда прежде, чем присоединиться... Правда, прежде чем присоединиться ко мне, сперва подбежала пару свою поцеловать в щеку. И уже после – в коридор. Пока шли внутри самой виллы, я молчала. Задала первый вопрос лишь после того, как оказались на одной из садовых дорожек. «Ты знаешь, кто такой Цербер?» Идущая рядом со мной вздрогнула и, кажется, еще больше побледнела. Соответственно, я оказалась права. И она непременно присутствовала в тех событиях не только по части похищения. «То есть знаешь?» – спросила я снова. «Знаю», – прошептала, опустив взгляд себе под ноги, а после вовсе обхватила себя руками за плечи. Выглядела при этом настолько растерянной, что стало ее почти жаль, но не настолько, чтобы не продолжить расспрашивать. «То есть о пожаре тоже знаешь, верно?» Наслышано, вздохнула. «Но если тебя что-то конкретно интересует, то об этом тебе лучше с Ником поговорить. Он этим занимался, насколько мне известно. Я лишь по слухам знаю, что произошло. Я в тот момент...» «Не там была», – передернула плечами. На этом моменте пришлось притормозить. И не только потому, что при упоминании имени моей пары горло сдавило. А дышать стало сложнее. Мы дошли до первого нужного куста. Отломила от него одну веточку. «Я уже спросила», – отозвалась. Снова замолчала, двинулась дальше. «Он сказал, тебя похитили», – добавила немного погодя. «Новая остановка вышла куда дольше предыдущей. Да и наклоняться пришлось ниже». Зато смогла собрать еще два нужных ингредиента. Уж не знаю, кто разбил этот сад, наполненный не только яркими и красивыми соцветиями, но определенной женщиной, И не только потому, что любила красоту. Очень уж много тут растений на первый вид абсолютно невзрачных, составляющих общий фон тем же розам и жасмину, Но на деле имеющие весьма специфические свойства. Самые разнообразные. Любая ведьма позавидует такому запасу. Я заметила это еще когда впервые залезла на крышу. А на мои слова Ангелина поморщилась. Я отвергла истинную пару в пользу Рафаэля, а тот с этим не смирился, вздохнула. «Что ты делаешь?» – переключилась на мои действия. «Зачем тебе они?» – кивнула на собранный пучок в моих руках. Его я ей вручила. «Подержи, пригодится». Сама же направилась дальше, со содроганием сердца и новым приступом удушья, размышляя о том, насколько же я жалко, раз уж пытаюсь уцепиться за малейший повод, который мог оправдать то, что я сегодня узнала то есть ни один из баронов Карибского побережья, который находился в том бойцовском клубе, тогда даже не причастен к тому твоему похищению. Обернулась я к ней. Едва настала пора снова останавливаться. «Нет, насколько я знаю», – нахмурилась она, сжимая в руках отданное мной. «А знаю я мало, если честно. Так что тебе и правда лучше не со мной об этом говорить. Едва ли я могу тебе с этим помочь. Хотя бы потому, что не особо интересовалась произошедшим в том фавеле. Мне одного посещения в то место хватило». «Правильно сделала», – хмыкнула я, отделяя не кольцо листочков от хрупкого побега. «Я тоже не особо почитаю подобные места, как и мой отец, Сальваторе Вега, один из баронов Карибского побережья, тех баронов, что Оливейре сожгли, там же, может быть, даже заживо». Последнее определенно было лишнее. Очень уж шокированно округлила глаза Ангелина. Но и контролировать себя давалось все сложнее. Слишком необъятно овладевала мной самая заурядная злость. Побег растения и тот сломала, хотя не собиралась ему вредить. Могу поспорить, каждый из тех, кто присутствовал на свадьбе, был в курсе об этом. Ну, за исключением тебя, оценил ее облик, шок из которого так и не ушел. И меня. И даже тот же Влад. По-любому. Заживо. Эхом повторила девушка, а затем помотала головой. Нет, они бы не стали. Не так. Это же... Это... Даже для них слишком. Чтоб кого-то заживо. Осеклась. А потом вовсе отвернулась, явно намереваясь пойти и спросить обо всем свою пару. Не собиралась еще и грубить после того, что и так веяло жестокостью в моем предыдущем высказывании, но слова слетели с губ сами собой. «Думаешь, если бы они предварительно вырвали им все сердца или же снесли головы, так было бы намного гуманнее?» – выпрямилась. «Сколько там было народу?» «Минимум сотни?» «В таком случае это была бы настоящая бойня. С последующим сожжением улик. Раз уж убили всех. Вообще всех, кто там был». последним я ни капельки не сомневалась. И не только из-за слов Николаса Оливейра. Если бы он поступил иначе, мы бы не пришли к тому, что происходит здесь и сейчас. Я бы раньше узнала. Намного. Они просто хотели выяснить, кто убил их дядю. И все. И мстить именно тому, кто это сделал, а не всем. Значит, их вынудили к такому. Рафаэль бы не стал просто так, как и Николас. Отрицательно покачала головой остановившись Ангелина, принявшись нервно дергать себя за прядь волос. Иначе бы зачем ему было в боях тех участвовать, когда мог изначально так поступить? Посмотрела на меня с надеждой. Упоминание об участии в боях младшего из Оливейра резануло слух, но заострять внимание на том я не стала. Не так уж и много времени у меня оставалось, а значит с болтовнёй в ближайшие минуты пора закругляться, тем более все нужные травки собраны. Ты правда в это веришь? Единственное, о чем я все таки спросила, несмотря на то, что убийца уга Оливейра так и не вычислен. А мой отец теперь тоже убит. Из сада прямиком в сторону кухни направилась. Нет, Рафаэль, конечно, временами излишне... Ммм... «Темпераментный», – сгладила характеристику своей пари следующая за мной серая волчица. «Но он никогда не причиняет боль просто так. И уж тем более не убивает кого-то, потому что так легче. Иначе бы у нас полклана уже мертвым грузом во дворе валялись тогда». «Нет, этому должно быть невес... нет, этому должно быть весомое объяснение», – не сдавалось в поиске оправданий случившемуся. «То есть я, конечно, понимаю, что твоего отца это не вернет, и тебе вообще фиолетово на все объяснения» но я верю, что это была вынужденная мера со стороны обоих братьев. А мне моментально вспомнились слова моей пары о том, что пожар изначально случился по вине Рафаэля, который взбесился, когда узнала про пропаже Ангелины, в том числе в назидание всем тем, кто может быть ему угрозой. Такая себе показательная порка вышла. Лично меня, если и проняло, то исключительно в обратную сторону. Уверена, многие отреагируют так же. Но то про себя. Слух. Ничего я ей не сказала. Иногда заблуждаться не так уж и плохо а ей еще скоро перепадет счастье сына на руки впервые взять. Зачем портить ей жизнь? И нервы? Мои вот давно не к черту. Руки и те, оказывается, начали дрожать. Заметила, когда мы наконец добрались до кухни, где вовсю кипели приготовления к будущему обеду. Находящиеся там на наше появление отреагировали бодрыми приветствиями и вежливыми улыбками. Не обратила на них никакого внимания, подобрала первый попавшийся под руку нож и чашку, которую поставила перед собой. Измельчишь в той же последовательности, в которой я собрала. Заваришь чай. Добавишь. Вместо пояснений располосовала свою ладонь, сжимая ту в кулак и переворачивая, позволяя алому ручейку стекать в чашку. Ты что делаешь? Возмутилась серая волчица на мои действия. Если можно стать бледнее бледного, именно это сейчас и происходило с девушкой, что неотрывно смотрела на мою руку. Того и гляди, стошнит ко всему прочему. Зачем все это? Поинтересовалась уже с подозрением. Вздохнула и в собственном поступке тоже сомневаться начала. Может, и не стоит оно того? Как вздохнула, так и выдохнула. И думать об этом перестала. Сделаешь, как я сказала. И напоишь этим Ника. Выдала честно, как есть. Поверь, оно ему сейчас очень нужно. Иначе... Договаривать не стала. Должно быть, состояние девушки стало заметным не только внешне, но и эмоционально. Приближение Рафаэля Оливейра не заставляло себя долго ждать, судя по приближающимся шагам. А видеть того, кого до сих пор мучило желание отправить туда же, куда он в свое время баронов Карибского побережья, нет уж. Для сохранения не только собственного мнимого равновесия, но и его же беременной жены. К тому же, ко всем тем сюрпризам, которые я бы откинула Ангелине, добавился еще один. Сразу, как только я решила, что в волчьем обличии свалить с вилы будет гораздо легче и быстрее. Просто потому что... Твою ж мать! Вырвалась из меня, стоило понять, что не получается. Как если бы волчья сущность мне в этом банально отказала. Обиделась, что ли? Или же? Другое предположение мне не понравилось еще больше. Постаралась о нем как можно скорее подзабыть. И да, с вилы я все-таки свалила. Направилась в тот самый бар, где довелось недавно побывать. Не напрямую, разумеется, несмотря на то, что это заняло приличную часть моего времени. Да и там надолго задерживаться не собиралась. На этот раз никакой выпивки и демонстративных концертов. Прямиком к Мануэлу Амару. Рада, что, Рада, что ты все-таки не сдох. Так и заявила. Не имею ни малейшего понятия, с чего бы мне так повезло, причем в двойном эквиваленте. И не сдох, и тут. Но да ладно. К тому же и без того было на чем сосредоточиться. Оборотень на мои слова задумчиво прищурился. Оглядел меня с ног до головы и обратно. Стул рядом с собой придвинул поближе, предложив в качестве ответного приветствия, чтоб присела. «Вот уж не думал, что мы с тобой познакомимся. Да еще настолько близко», – оскалился в подобии улыбки Амару. Пользоваться приглашением не стало. Осталась стоять напротив, где была. «Ты знаешь, кто я?» «Не вопрос, утверждение». Очень уж уверенно заявил, и я не прогадала. «Ты слишком похожа на свою мать, чтобы не узнать». Пожал плечами оборотень. «Мама». Та, кого я совсем не помню, была родом из огненного клана. Ей было чуть меньше, чем мне, когда она встретила Сальваторе Вега и покинула эти края вместе с ним. Так что вполне возможно, что он не врал. «Ты знал мою мать?» Выгнула бровь. «Зачем?» «Спросила». Только хуже себе же сделала. Тоскливое тянущее чувство, все больше и больше обостряющееся где-то глубоко внутри и без того причиняло много боли. Новая порция мне совершенно ни к чему. Кто ж ее здесь не знает? Усмехнулся и развел руками находящиеся напротив. Очень уж красивая была огненная волчица. Многозначительно оскалился. А вот это мне совершенно не понравилось. Если есть что сказать, говори. А нет, просто заткнись и слушай. В разозлилась. Вероятно, не столько из-за его слов, как таковых. Я вообще последние часы на все подряд злилась. И терпение подавлять этот свой гнев, сдобренный изрядными порциями боли, истончалось с каждой уходящей минутой все явнее и евнее. «Вся в отца», – пробурчал на мои слова оборотень. И да, реально заткнулся, всем своим видом демонстрируя готовность слушать. «Мне нужна яхта. Или корабль, который сегодня отплывет в Картахену. Без разницы, какой из вариантов в приоритете тот, который быстрее». Перешла к насущному. Вот тут оборотень всю свою напускную беззаботность растерял. Смотрел на меня теперь сосредоточенно и цепко. «Ты возвращаешься домой, папина дочка?» Мысленно скривилась, но грубить в ответ не стала. «Почти». «А мы что, стали подружками, чтобы обсуждать мои планы на будущее?» Усмехнулась встречно. Амару подозрительно прищурился и к телефону своему потянулся. Так и не перестал на меня смотреть, пока водил по кнопкам на сенсоре. Пока лично... Пока лично я не только наблюдала, но и раздумывала о том, что идиотская это затея. прийти сюда!» Надо было просто купить новый телефон и позвонить Тео. Почему сразу не сделала? Наверное, я пока просто не готова с ним разговаривать. И делиться. Ни с кем из них. Тем более, что итог пришлось ждать довольно долго. Я уже собралась переключиться на другой свой вариант ближайшего будущего, когда на экране чужого гаджета наконец появились нужные координаты. А также сопутствующие условия. 200 тысяч. Усмехнулась про себя. Цена запредельная. Но оспаривать не стала. Как только удостоверишь, что меня все устраивает, оборотень заулыбался широко-широко и приторно. Еще ни разу ни один из вега не остался недовольным моей преданностью и моими услугами проговорил с той же широкой улыбкой. Почти добродушный поверила бы в нее, если бы не знала тех, кому платит моя семья. Ни один из них не был способен на добродушие, продажные шкуры. Увидим только и сказала, а телефон я забрала с собой и почти покинула третисортный бар, когда расслышала в спину. Николас Оливейра реально сдох? На ровном месте запнулась. С чего бы? Так и не обернулась. Все силы понадобились для того, чтобы проглотить вставший в горле ком, застрявший чистейшей горечью. Зато вместе с тем прекрасно усвоила тот факт, что весь бар теперь в ожидании дальнейшего. Иначе бы он тебя не отпустил. И мы бы с тобой сейчас так мило не беседовали. Только глухой еще не слышал о том, что ты его пара, и он тебя признал. Справедливое замечание. И не впервые мной услышанное но ему-то какая разница? Особенно если учесть, что вскоре весь Рио будет и об этом в курсе. Вот и промолчала, ушла. Скоро я вернусь домой, и это куда важнее.